Надежда Ивановна вышла на крыльцо. Яркое солнце желтыми кляксами отражалось в высыхающих лужах. Воздух был свежим, бодрящим. Резвый теплый ветерок стряхивал серебристые капли с кустарников и деревьев. Гость из города уехал, потому что наверняка знал, что сегодня будет дождь. Дождь ему помеха. Он все время ходит, что-то узнает, что-то ищет. Так думала Надежда Ивановна, вспоминая своего гостя, который вчера вечером вдруг ни с того ни с сего быстро уехал в город. Слава Богу, хоть напомнила ему про деньги, а то уехал бы, не рассчитавшись за жилье. Гость был представительным молодым человеком лет 30, культурный, обходительный. Только вот почему ты часто врал, когда говорил по телефону. Ей заявил, что он помощник небезызвестного психиатра, а по телефону все время говорил о каких-то телах. Да и девушка его какая-то не от мира сего. Вроде тоже культурная девчина, но как узнала, что они будут жить в двух комнатах со старой хозяйкой, тут же улетучилась. Разве может человек имеющий дело с врачеванием человеческих душ, иметь такую малодушную бабенку. Да и с бабой Надей общался этот Николай как-то неохотно, бездушно. Когда баба Надя спросила его, какими ты телами занимаешься, психиатр, Колян бесцветно бросил — человеческими. И тут же спохватился — чуть не выронив вилку, которой собирался наколоть кусочек колбаски. Прочитав во взгляде хозяйки вопрос упрек, поправился. Я очно патологоанатом, а заочно помощник Ерошкина. Николай умел врать. Но баба Надя умела читать по глазам. И она прочитала в его глазах ленивую борьбу совести с ушлым умом. Когда он садился в свой корабль, Ссылаясь на срочный вызов, Надежда Ивановна не стала уточнять, зачем к мертвецу срочно вызывают патолога-анатома или зачем вдруг психиатру на ночь глядя потребовался помощник. Но про деньги напомнила. Все-таки Николай жил у нее почти две недели, да еще и бесплатно питался картошкой, кашей, солеными огурчиками, свежими овощами и домашней колбаской да еще и пил парное молоко, которое вкуснее и полезнее городского, и хотел оставить все это неоплаченным. Нет, все-таки нынешняя молодежь хуже, чем в ее время. Постояв недолго в раздумье, Надежда Ивановна услышала тяжелый топот. Это приближалась соседка. В отличие от бабы Нади, соседка была миниатюрной женщиной, и если бы не резиновые сапоги, ее шаги были бы вовсе не слышны. — Здоровенько, Надя! — поздоровалась соседка через ворота. Баба Надя ответила вялым кивком. — Ходи сюда! Надежда Ивановна, прежде чем подойти, на миг задумалась. Никогда соседка Нина не просила ее подойти к воротам, не входя во двор. Стало быть, что-то страшное случилось. Слушай, сказала соседка почти шепотом, с опаской оглядываясь по сторонам. Твой квартирант, чего-то моего Ваську спрашивал о коматозниках. Зайди, Нина, ответила Надежда Ивановна, подумав с минуту, а сама, словно под гипнозом, направилась обратно к дому. Соседка, подавив приступ оступленного смешка, перекинула руки через невысокие ворота отбросила крючок к калитке, вошла во двор. «Пойдем, Нина, в дом», — сказала баба Надя, не оборачиваясь. Изумленная соседка торопливо последовала за старушкой. Женщины вошли в дом. Баба Надя попросила Нину сесть на диван и рассказать все подробно, что именно спрашивал у ее мужа этот подозрительный квартирант. Про коматозников, — повторила Нина, — помнишь, в старое время в нашей деревне были? — Ну, — перебила Надежда Ивановна, — откуда ж мне помнить? Меня тогда еще и на свете не было. Это было век назад, а мне еще до ста лет, как до луны. — Нет, ну ты ведь знаешь, тебе мама рассказывала? — Знаю. — Это вся наша деревня знает. — Ну, почти вся, — поправилась баба Надя, поймав смеющийся взгляд женщины. — Вот я темень, — усмехнулась Нина. — Неужто почти вся деревня знает? Мой Васька узнал только полгода назад, а я только на той неделе от него узнала. Да и то, если бы этот мальчик его не спросил, не узнала бы. — Да на что тебе это? — отмахнулась Надежда Ивановна. А живых надо думать, зачем о мертвых-то? Так на что это ему надо было, моему квартиранту? Не знаю. Васька тоже не знает. Говорит, пришел ко мне и с порога спрашивает: знаете ли вы, что о могиле, которую пытались расхитить прошлым летом? Ну, он ему сказал, что там был похоронен коматозник. Или не надо было? Баба Надя ненадолго задумалась, нервно дернула плечом. «Чёрт его ведает! Это все знают, и наверняка мой квартирант знает. А то, что было после похорон, она впала в долгое раздумье. Потом с меланхолической усмешкой развела руками. А может, он и правда патологоанатом и психиатр? А зачем тогда ему знать что-то еще? Тихо спросила Нина, с интересом изучая удрученную улыбку старой женщины. А кто их знает, этих городских деловых? По запрошным летом к нам приезжал нефтедобытчик. Да-да, к нам, сюда приезжал. Говорит, должен быть в вашем регионе источник нефти. Пожил задарма у Юры Уразова, обрюхатил его дочурку, с женой порезвился и укосил домой. «Так это и не мудрено!» — с холодной неприязнью ответила Нина. «Эти две балбески сами в руки лезут. Так и и надо. Но этому деловому ведь не нужны были женщины, да и драгоценности ему тоже вроде как не надо. Ты ведь в курсе, что могила очень ценная? Вполне возможно, ему авторитет нужен. И денежки, конечно. В городе ведь как? Есть авторитет». Есть и деньги. Он опросит жителей Соснова, все ему выдадут свои гипотезы по делу коматозников, а он их в одну сплетет, и все, авторитетный деятель. Какое это отношение? Все эти гипотезы по делам коматозников может иметь к делу психоаналитика и патолога-анатома Нина. Может, он никакой помощник? Среди психологов много никаких. А патологоанатом? Это не врач. Там вообще все равно какой. Вот он и хочет свою Америку открыть. На основе изучения тел коматозников и их роли в социуме деревни Соснова. А там франшиза. Знаешь, баба Надя, что такое франшиза? Это «Тысяча и одна ночь». Сказки схожие, но не обязательно с логической последовательностью – Надежда Ивановна снова на минуту задумалась. Потом бесцветно вымолвила. «И что?» Нина с легким негодованием побегала глазами и томно улыбнулась бабе Наде. «Что? Что? Франшиза – дело денежное!» Понимая, что ее намеки ничего не говорят ее собеседнице, Нина сверкнула на старушку глазами. «Для всех! Или ты так не считаешь, Надежда Ивановна?» Надежда Ивановна прыснула смехом, нежно поглазила Нину по голове. «Быстро ты соображаешь, Ниночка, быстро!» Ближайшим предметом, привлекшим к себе взор Оксаны, была ферма, расположенная на солнечной стороне поля. Когда-то, когда ее отец еще не был губернатором, они жили в похожей деревушке, И неподалеку от их скромного пятикомнатного домика, в котором даже не было тренажерного зала и второго этажа, была похожая ферма. Это время Оксана помнит смутно. Ей тогда не было и пяти лет. Отец тогда был директором завода и еще даже не помышлял о политической карьере. Если бы не народ, который сам толкнул Сергея Николаевича Кузинова в депутаты, Был бы он до сих пор инженером, и жили бы они в убогой пятинорке со скромным сазиком, болотом возле участка, а не в таунхаусе с 12 комнатами, двумя джакузи, огромным тренажерным залом, комнатой рестораном, столовой и огромной гостиной. И стоял бы в их дворике, как раньше, самопальный гараж из железных листов с допотопной «Тойотой», а о теперешнем гараже-подвале с двумя внедорожниками оставалось бы только мечтать и искать папиков, которые помогли бы Оксане Сергеевне сделать то, что сделал любимый папочка. О том, что любимому папочке помог не столько народ, сколько друзья и коллеги со связями, Оксана не догадывалась, пока он не стал губернатором. Как-то после победы отца на выборах в губернатора дядя Валера, двоюрный брат Кузинова, спросил его за столом. — Как ты, Сергун, так смог? Сразу раз — и губернатор. — Ты ж даже половины не сделал, что обещал любимому народу. Папа, уже повеселевший от нескольких стаканов виски, щелкнул по бутылке, в которой еще плескались остатки спиртного, и честно признался брату. Ты ж знаешь, алкоголь расширяет не только связки, но и связи. Видать, хорошо расширяет связи, чтобы сразу раз и... Договорит да дядя Валере свою реплику, помешал упреждающий взмах руки брата и блуждающая лукавая улыбка. Сергей Николаевич не хотел, чтобы эти ненужные подробности стали известны дочери и супруге, которые неожиданно появились в гостиной. На самом деле Софья Кузинова не хуже самого супруга знала о его связях, хоть и никогда не вдавалась во все эти подробности. От нее же секрет быстрого политического взлета отца узнала и дочь. Оксане Кузиновой было тогда всего 14 лет, но она была современным ребенком. То есть таким ребенком, который еще совсем ребенок в плане интеллекта, но уже знает смысл слов связи, политика, пешки и тузы. Сейчас Оксане 20 лет, отец уже правит второй срок, и она твердо уверена в том, что второй срок губернаторства – это заслуга самого отца, хоть иногда, перебрав в клубе спиртного, заявляет своим подругам и приятелям обратное. «Вот и вчера». Когда к ней зашла Ольга, пришлось с ней поспорить. Сначала две закадычные подруги решили посидеть дома, попить немного пива, которое отцу подарили его бывшие коллеги по заводу, где он директорствовал. Потом, когда Ольга, уже поддавшись воздействию легкого хмеля, заявила, что ящик пива – это ведь не просто подарок Сергею Николаевичу, начала доказывать ей обратное. Вначале она попробовала убедить подругу легкой самоуверенной улыбкой и словами. «Нет, это как раз подарок от тех, кто ценит бывшего директора и нынешнего губернатора». «Нет, но вот что твой папа сделал такого, чтобы его бывшие коллеги-начальники его благодарили?» Беззлобно, но очень убедительно возразила Ольга. Тогда Оксана начала в лицах рассказывать о коллегах отца по заводу. Хоть она и не знала ни одного коллегу в лицо, у нее получалось убедительно. Добродушные и понимающие гримасы давались ей немного неловко, но говорила она убедительно. Ольга, казалось, даже поверила что отца во время его директорства окружали исключительно умные, душевные и хорошие люди. Но когда обе девушки влили в себя по четыре бутылки германского пива, легкий спор резко перешел в острый дискурс. Дочь отца губернатора на протяжении получаса тщетно связывала теперешнее положение города и близлежащих деревень со способностями своего папы. Ольга ее внимательно слушала, изредка кивая и ядовито улыбаясь. На эти козни золотая девочка не обращала особого внимания. Отец неоднократно, когда немного хватал Лешку с гостями, учил ее премудростям правильного поведения при серьезных разговорах. Когда Оксана закончила и приготовилась к очередной словесной атаке подруги, та сделала сонно виноватую гримасу, Недолго подумала, щелкая ногтем по пробке бутылки, лежащей на мраморном столике, и, плавно вдохнув носом воздух, вымолвила. «Ну ладно, пусть будет по-твоему». Эти слова воодушевили дочь губернатора. Ольге это и было нужно. Она терпеливо выждала, пока Оксана сделает медленный вдох-выдох, расплывется в улыбке и слегка закасит глаза. После этих секунд пяти блаженства Ольга выпрямилась на стуле, сделала строгое лицо и жестко продолжила. «Но! Ты ведь, Оксана, должна стабилизировать социум там, где твой отец не может ничего!» Заметив, как ее золотая подруга превращается из полусонного ангелочка в разъяренную бестию, Ольга упреждающе подняла руку. «Простите!» Оксана Сергеевна, я не договорила. Твой отец не может не потому, что не может, а потому, что у него именно политические дела. Социум – это дело политиков, но посредственное. А посредованные дела у них – экономика, межреспубликанские терки, правильно? Правильно, – с умиротворенной улыбкой согласилась Оксана. Он всегда-всегда на переговорах или на заседаниях или на или на корпоративах, мягко перебила Ольга. Так вот, ты сделай своему губернатору-терминатору репутацию. Нет, у него, конечно, и так репутация вполне. Но ты можешь сделать одно место социально стабильнее, чтобы это было на руку твоему папе и его шест... Его слова охмелевшей подруги, Растрогали Оксану. Она бессильно откинулась на спинку мягкого кресла и, глядя поникшими глазами куда-то мимо Ольги, промолвила. «Шестерки, терминатор...» «Оля, ты все неправильно видишь. Никакой он не терминатор, и никакие у него не шестерки. У него даже те, кто с виду шестерки, делают много полезных и тяжелых дел». «Так вот я и говорю, Оксана...» Чтобы твоему папе и его полезным шестеркам лишнюю мороку не делать, ты сделай. Деревня Соснова, знаешь, в плохом социальном положении. Это неизвестно официально, но у Коляна там много знакомых. И почти все эти знакомые отдавали голоса за губернатора Кудзинова, но внутренне, в душе, понимаешь? Все они думают, что он терминатор, не понимаешь? «Не совсем», — подумав с полминуты, ответила Оксана. «Я тоже так думала, но ты меня вот убедила в обратном. Ты вообще знаешь, что значит терминатор? Не знаешь. Так называют тех, кто лезет к власти, чтобы убирать ненужных директоров, депутатов, то есть чтобы отстранять их, не убивая физически, откатывать им, разводить их, сажать их. Что ты опять зенки лупишь?» «Не знаешь, что значит сажать?» «Знай!» — с презрительной усмешкой бросила подруга. «Тебя не совсем понимаю. Ну ты давай, рассказывай, рассказывай. Если ты приедешь в Соснова и хотя бы одному сосновцу скажешь «Здравствуйте, как ваши дела? Мне известно, что на самом деле не все хорошо, а я хочу, чтобы мой папенька знал ваше настоящее положение». Все поймут то, что твоему папе-губернатору очень-при-очень кстати, понимаешь? Не просто подумают, а поймут. Поймут, потому что папа говорил своей дочке о том, что его волнует. Потому что приехала дочка посмотреть на житие-бытие деревни, а не какая-нибудь полезная шестерка, которых политиканы обычно посылают, понимаешь? «Понимаю», — с грустью ответила золотая девочка. «Надо завтра же съездить. Но на самом деле мой папа не такой уж и политикан». И здесь началось доказательство обратного тому, что доказывалось буквально полчаса назад. Опустошив ящик пива, подруги заснули прямо за столом. Ольга на диване, а золотая дочь прямо в кресле. Сильное опьянение не помешало Оксане поступить в соответствии со своим решением. Проснувшись около часа дня, она позвонила личному шоферу и велела прибыть через полтора часа. Полтора часа ей нужны были для того, чтобы принять душ, сменить помятое платье на новое, попросить домработницу заменить на диване покрывало, которое вчера случайно залила пивом, полистать новый космополитен — и, разумеется, навести макияж. Когда они проехали табличку с надписью «Соснова», Оксана удивилась, увидев ресторан, прятавшийся за редкими деревьями. Ресторан назывался «Сосны». Густая зелень окрашивала крыльцо заведения с посеребренными перилами. Услышав приглушенное «Угу», водитель с еле заметной улыбкой пояснил золотой девочке «Это деревня – городской поселок». Здесь и рестораны, и бутики. Только в частном секторе с этим напряжёнка. Надо идти километра полтора-два до ближайших достопримечательностей. Зато в самой деревне красотища. Деревья большие, леса, поля, дворики с избушками. Когда они проехали с десяток километров, Оксана увидела ту самую ферму, похожую на ту, что находилась рядом с домом её детства. Водитель специально вел машину неспешно, чтобы дать возможность Оксане Сергеевне налюбоваться местностью, привлекающей ее внимание. То, что взор ее привлекла ферма, он не знал. Он думал, что Оксана просто любуется золотисто-зеленым полем, сливающимся на горизонте с голубым небом. Ему нравилось, когда эта блондинка-дурнушка всерьез интересовалась чем-то, что на самом деле доставляет эстетическое удовольствие.